Египет. Не прошло и минуты, как она уже была наверху с телефоном в руках и паникой на лице. Опустившись на колени, она пробовала сунуть таблетку, аспирин, в рот мужу. «У него рот не открывается! У него рот не открывается! Дэниел, открой рот! Милый, боже мой, милый, открой рот!» Потом в телефон. «Да, я же сказала! Сказала, Холлис, да! Чоса Роуд, он умирает! Он умирает!» Она ухитрилась затолкать мужу в рот кусочек таблетки, но та зашипела и пеной стекла на ковер. Из последних сил мычал ее муж. Я молча наблюдал. Глаза Дэниела оставались открытыми, широко-широко, как у ипсоида. Словно чтобы оставаться в этом мире, достаточно было просто не выпускать его из виду. «Дэниел, все хорошо», — говорила Табита прямо ему в лицо. «Скорая едет! С тобой все будет в порядке, милый!» Теперь его глаза были прикованы ко мне. Он дергал головой в мою сторону. Он пытался предостеречь жену. Она не понимала. Табита с маниакальной нежностью угладила мужа по волосам. «Дэниел!» Мы летим в Египет. Ну же, подумай о Египте, мы увидим пирамиды. Осталось каких-то две недели. Будет здорово! Ты ты всегда хотел там побывать? Наблюдая за Табитой, я ощущал нечто странное: какую-то тоску, мучительную тягу к чему-то, но к чему понятия не имел. Меня завораживал вид этой самки, припавшей к самцу, чьей крови я не давал поступать в сердце. Ты выдержал в прошлый раз. Выдержишь и теперь. Нет. Неслышно прошептал я. Нет, нет, нет. <связываю> промочал Дэниел, хватаясь за плечо от нестерпимой боли. Я люблю тебя, Дэниел. Теперь он крепко зажмурился. Боль стала слишком сильной. Не бросай меня, не бросай, я не смогу одна. Голова Дэниела лежала у нее на коленях. Она все гладила его лицо. Так вот она, любовь взаимозависимость двух форм жизни. Мне следовало смотреть на это как на слабость, как на что-то постыдное, но таких мыслей не было и в помине. Дэниел затих, внезапно отяжелел на руках у жены, и глубокие, резкие складки вокруг его глаз смягчились и разгладились. Дело было сделано. Табита взвыла, как будто из нее вырвали кусок мяса. Никогда не слышал подобного звука. Надо сказать, он меня сильно взволновал. В дверях появилась кошка, может быть, обеспокоенная шумом, но в целом безразличная к происходящему. Затем удалилась обратно. «Нет!» — снова и снова повторяла Табита. «Нет, нет, нет!» Снаружи вспорола гравий примчавшая машина скорой помощи. В окне замелькали синие огни. «Они приехали!» — сказал я Табите и пошел вниз каким неожиданным и огромным облегчением было спускаться по мягким, застеленным ковром ступеням и слушать, как отчаянные рыдания и тщетные призывы затихают и обращаются в прах.